Счастье Ананды. Стояли в степи рядом две юрты. В одной жил бедный Арат, в другой богатый. Арат – скотовод-кочевник. Были у Арата сыновья. Сына бедного знали Ананда. сына богатого — Бумба. Когда Ананде пошел десятый год, позвал его отец и сказал. «Ступай в город, наймись к богатому человеку в слуги. Днем прислуживай хозяину, ночью учись читать, писать. Грамотного человека несчастье боится, стороной обходит». Прежде чем покинуть родную юрту, зашел Ананда к соседу. Стал Бумбу с собой звать ехать грамоте учиться. Бумба махнул рукой, отвернулся, сказал. «Не в грамоте счастье, в богатстве. У моего отца тысяча овец. Зачем мне учиться? Я и так счастливый. Ем сколько хочу». Отправился Ананда в город. Нанялся к чиновнику в слуги. Днем прислуживал хозяину. Ночью, когда все спали, учился читать, писать. Два года прошло. Стало Нанда читать быстро, писать хорошо. Вернулся он к отцу, говорит. «Как ты приказал, так я и сделал. Читать научился, писать могу». Похвалил его отец, а когда спать стали ложиться, сказал. «Завтра опять вступай в город. Хочу, чтобы научился ты играть на флейте. Хороший музыкант, сильнее волшебника». Он может заставить улыбаться злых и сделать жестокие сердца добрыми. Не хотелось Ананде покидать отцовской юрты, но не мог он наслушаться совета старшего. Опять зашел он к бумбе, опять стал звать его с собой. Зачем играть мне на флейте? сказал Бумба. Я могу хоть десять музыкантов нанять, было бы только серебро до да золота. Пришел Ананда в город. Снова нанялся прислуживать чиновнику. Когда солнце заходило, и чиновник ложился спать, Ананда отправлялся на другой конец города. Там жил старый музыкант. Он умел хорошо играть на флейте, но не умел читать и писать. Музыкант сказал Ананде: Учи меня читать, а я научу тебя на флейте играть. Шестьсот раз заставала полночь Нанду у музыканта: Ни дождь, ни холод, ни буран. Ничто не могло его остановить. И настал час, когда старик сказал Ананде. «Теперь ты играешь лучше меня. Можешь вернуться к отцу. Спасибо тебе, что научил меня читать». Вернулся Ананда домой. Послушал отец игру его, доволен остался. А когда стали ложиться спать, сказал. «Завтра снова ступай в город. Хочу, чтобы научился ты играть в шахматы». Ушел утром Ананда из родной степи, а Бумба узнал об этом и стал смеяться. «Не любит Ананду его отец! Все время гонит из юрты!» Шестьсот дней учился играть Ананда в шахматы. Стал он играть так хорошо, что никто не мог с ним сравниться. Счастливый и радостный возвращался Ананда домой. Но дома ждало его большое горе. Пока он учился в городе, заболел и умер старый его отец. В юрте же отцовской разбойники поселились. Увидели разбойники Ананду, говорят. «Сегодня на заре пойдем коней красть. Тебя возьмем с собой, будешь нам помогать. Не поедешь — голову отрубим». Выехали разбойники на заре. Ананду с собой забрали. Обернулся он. Видит, позади бумба тащится. Разбойники его тоже заставили ехать. Ехали-ехали. Сделали привал у озера. Посмотрел Ананда на разбойников. Страшно ему стало. Такие у них злые лица. И тут вспомнил он слова отца. «Хороший музыкант сильнее волшебника. Он может заставить улыбаться злых и сделать жестокие сердца добрыми». Срезал незаметно Ананда тростинку, сделал из нее флейту и заиграл грустную песню. «Хорошо», — играл Ананда. Так хорошо, что разбойники забыли даже, куда ехали. Слушали они грустную песню, и лица их становились все добрее и добрее. Кончила Нанда играть, разбойники закричали. «Еще играй! Играй сколько можешь! Никогда не слыхали такой хорошей музыки!» Снова заиграла Нанда. Играл, пока солнце не остановилось над головой. Тогда главный разбойник сказал. «В награду за твою игру отпускаем тебя на волю. Проси у нас, чего хочешь!» Показала Нанда на Бумбу. «Отпустите его тоже. Лошадей нам дайте хороших!» Спрашивают разбойники Бумбу. «А ты что умеешь делать?» «Ничего не умею!» Отвечает Бумба. Обрадовались разбойники. «Не отпустим тебя! Кто ничего не умеет делать?» «Из тобой обязательно хороший вор получится!» Села Нанда один на коня, приехал в большой ход Айл, а как жить дальше, не знает. Денег нет, есть нечего. Ход Айл. Становище. Группа юрт. А в том ход Айле стояла большая белая юрта, и в ней столько хранилось еды, что сто человек можно было сразу накормить. Хозяином юрты был один богач. Во всем ход Айли только он один умел писать. Кто на него неделю даром проработает, тому он записку давал. По записке из белой юрты можно было получить немного мяса, жира, соли, чаю кирпичного. Узнал про это Ананда, написал сто таких записок и роздал их всем голодным аратам. Пришли араты к белой юрте, показали сторожу записки и забрали всю еду. В этот день... Бедняки в первый раз в жизни наелись досыта. Сказали добрые люди Ананде. «Спасибо тебе, что накормил нас. А теперь уезжай отсюда скорее. А то поймает тебя богач, прикажет к лошадиному хвосту привязать». Послушался Ананда добрых людей. Приехал он в соседнее княжество, а там все ходят печальные. Смеха не слышно, улыбок не видно. Спрашивает он. почему все печальные ходят», — отвечают жители. «Хан наш очень любит в шахматы играть. Каждый день ханские цирики, хватают какого-нибудь человека, приводят к хану играть в шахматы. Кто проиграет хану, тому голову отрубают». «Цирики, солдаты», — спросила Нанда. «А если хан проиграет, тогда что?» «Не было такого ни разу». говорят жители. «Хан наш лучше всех играет в шахматы». Подошел Ананда к ханской юрте, видит, сидит невдалеке человек, плачет горько. Присмотрелся Ананда, а это оказывается Бумба. «Что плачешь?» – спрашивает Ананда. «Неудача идет по моим следам», – застонал Бумба. «Еле живой от разбойников вырвался, а теперь меня цирики ханские схватили». «В шахматы играть с ханом заставляют!» «Плохо твое дело», — говорит Ананда. «Быть тебе без головы». Опять заплакал Бумба. Стал просить. «Научи меня играть в шахматы. Может, я и выиграю у хана?» — ответил Ананда. «Видно, ты забыл поговорку. Отвернуться от хорошего легко. Научиться же хорошему трудно». В это время вышел хан. Приказал поставить столику юрты, стал играть с бумбой. Сделал бумба один глупый ход, потом второй глупый ход, а на третьем ходу проиграл. Схватился хан за саблю, замахнулся, чтобы срубить голову бумбе. Тут выступил вперед Ананда, сказал хану. — Подожди казнить его, сыграй со мной. Если проиграю, обоим нам руби головы. — Ладно, — согласился хан. «Видно, надоело тебе с головой ходить. Садись, будем играть». Села Нанда, спрашивает Хана. «Если я проиграю, быть мне без головы. А если ты проиграешь, тогда что будет?» Опять стал смеяться Хан. «Никому я не проигрывал, а такому мальчишке и подавно не проиграю. Если же выиграешь, обещаю выполнить любую твою просьбу». Начали они играть. Кругом народу собралось, пешего и конного, не протолкнуться. Часа не прошло, выиграла Ананда у хана. Вскочил хан с ковра злой-призлой, злой, а сделать ничего не может. Сам обещал выполнить любую просьбу, если проиграет. «Одна у меня просьба», — говорит Ананда, — «чтобы не было отныне в твоем ханстве казни». Услышал это народ, закричал. «Правильная просьба! Правильная!» Видит хан, что ничего ему не сделать. Приказал объявить всем. «Запрещаю отныне казни в моем ханстве!» Бросился Бумба Кананде, стал его обнимать, говорить ему. «Счастливый ты, что у хана игру выиграл!» Ответил Ананда. «Трижды я счастлив. Счастлив, потому что слушал отца своего». «Счастлив, потому что с детских лет трудиться научился. «Счастлив, потому что труд мой делает злых добрыми, а жестоких — бессильными».